2 сентября 2005 года рок н этой ночью Рок-н-ролл этой ночью Все будет просто хорошо, если захочешь Да, точно, полный рок-н-ролл Система обеспечения полетов в ночных условиях На Боинге была лучше, чем на Сикорском Потому что Боинг был машиной для поддержки специальных операций, а «Сикорский» переделанным тяжелым гражданским транспортным вертолетом. Поэтому первым шел неуклюжий двухвинтовой чемодан «Боинг», за ним как привязанный «Сикорский». Нас, сидящий в темном десантном отсеке «Сикорского», изрядно мотало. Я летал на этой модели десятки раз, но никогда не припомню такого неровного полета. Видимо, пилот старался держаться поближе к «Боингу», и попадал под воздушную струю от его винтов. А так был полный рок-н-ролл. Прошли побережье, обходя устья Амазонки, где стояли североамериканские военные корабли. Пошли над самым лесом, чтобы не попасть им на радары. Внизу чернота, хоть глаз выколи. В десантном отсеке освещение выключено вообще. Сидишь и думаешь... Грузовые контейнеры принайтовлены правильно или нет? А то при такой болтанке сорвется контейнеры, Будет рок-н-ролл этой ночи. — Что это за песня? — спросил меня конгрессмен. Он вымазал лицо черной маскирующей краской, от которой потом шелушится кожа. Тискал в руках дробовое ружье. А часом и был абсолютно счастлив. — Русский рок, сэр. — Русский рок! Подарите пару альбомов. Ваши избиратели поймут. Конгрессмен рассмеялся в темноте вертолета и дружески ткнул меня в бок. Никогда не понимал неисчерпаемой жизнерадостности североамериканцев. Жирный петух, что ли, не клевал по-настоящему. А калифорнийцы были североамериканцами вдвойне. Еще как высадимся ночью. Посадочные площадки. Нет ни хрена. Высаживались по тросам. Один трос сбросили с хвостовой аппарели, второй через рюк в полу. У североамериканского вертолета люка в полу нет. Им сложнее. Благодаря системе навигации ГПС GPS армейского стандарта пилот Боинга вывел нас точно на ту самую просеку, где мы нашли тела. От земли до верхушек деревьев от 80 до 100 метров. С такой высоты можно прыгать на парашюте. Если спускаешься по тросу, руки сожжешь к чертовой матери, даже с кевларовыми перчатками. Земля подхватывает, толкает в ноги. Когда терпеть жгучую боль в ладонях уже нет, никаких сил. Я не высаживался таким образом с вертолета уже 14 лет, но навыки не утратились, тело вспомнило все. Моментально в сторону... Место в цепи, прикрывающей посадочную площадку. Разница между тем, что было тогда, и тем, что есть сейчас, в том, что тогда охранял я, а теперь охраняют меня. Конгрессмен Калифорниец Скиз почти сразу, и когда ему предложили спуститься в корзине, который поднимает набор сбитых летчиков, он согласился, так и спустился, как в аттракционе. Оставалось спустить по тросу грузовой контейнер самым необходимым. И все, спустили. Перекречка по порядку номеров доложить. Доклады один за другим, привычные короткие фразы. Приземлились удачно ни одного выбывшего. На мгновение, включив ходовые огни, вертолет двинулся вперед и в сторону, и сразу же исчез за кронами деревьев. Меличественные такие... что просто невозможно до конца понять, если не видеть с большой высоты. Джунгли поглотили звук лопастей, и мы остались одни, одни посреди Амазонии. Я достал из кармана дозиметр, у каждого из нас был индивидуальный, но за радиационную безопасность отвечал я, потому что побывал в Тегеране и прошел курсы, какие прошли все. Сдал дозах, И их опасности. А порядке приема препаратов, выводящих из организма радионуклиды, век бы не знать. Да вот знаю. Прибор лениво защелкал. Фон выше нормы, но опасности для здоровья нет. Для того, чтобы нахвататься, нужно торчать несколько лет в этом месте. Фон выше нормы, но опасности нет. Упаковка номер один. Принять по одной таблетке. Капсула номер один – это просто йодосодержащий препарат и еще кое-что для поддержания функции щитовидной железы. Это просто профилактика. Пока. Не слишком вкусно, напоминает морские водоросли, которые в детских садах и гимназиях едят. После коротких переговоров командиры русской и североамериканской группы скомандовали разбивать временный лагерь. Русские занялись распаковыванием грузовых контейнеров, североамериканцы – сторожевыми постами. Завтра Сикорский поставит в десятый отсек дополнительный бак и доставит нам еще груз на внешней подвеске. Запланировано два рейса утром и вечером. И послезавтра будет то же самое, если будет. Конечно же, они узнали. Большие люди снова пришли сюда, пришли, чтобы нести погибель. Заповедное место, где более богов упала звезда, снова в опасности. 3 сентября 2005 года. Проснулись от сырости, шел дождь, по местным меркам небольшой, по-русски почти ливень. Все оборудование, наши палатки, наши спальные мешки, хорошо, что морские, водонепроницаемые, все это плавало в грязной воде. Всю первую половину дня мы занимались тем, что спасались от воды. Вымокли все до нитки. Не помогало ничего, даже под одеждой из гидрофобной ткани было плохо. Снаружи вода а изнутри липкая пленка пота на коже. Ощущение просто омерзительное. Осмотрели трупы. Видимо, их объели птицы или кочующие амазонские муравьи. А может, сначала одни, а потом другие. Мы нашли остатки формы, но не нашли ни единого предмета, снаряжения, ни единого ствола, пусть даже сгнившего напрочь, ни одного солдатского медальона. На скелетах не было следов. Повреждения огнестрельным оружием, от чего они умерли, понять было невозможно, но явно не от пуль. Кости скелетов показали повышенный радиационный фон, настолько повышенный, что нам пришлось собрать и упаковать их в специальные кейсы, выложенные свинцом, чтобы отправить источник радиации отсюда первым же рейсом. Это сразу охладило пыл желающих сунуться в джунгли. В середине дня все-таки прилетел Боинг. Доставил первую партию груза на внешней подвеске, несмотря на совсем нелетную погоду. Отправили кости на изучение группы ядерной безопасности, все еще сидевшей на нашем авианосце. Уже когда все разгрузили, когда вертолет улетел, мы услышали крик. Дикий крик с северной стороны площадки и падение чего-то тяжелого. Кто-то крикнул «Не стрелять!» Кто-то бросился туда, кто-то поспешно занимал круговую оборону. Так получилось, что я был неподалеку оттуда. В том самом месте было что-то вроде жилой зоны. И у упавшего морского пехотинца я оказался одним из первых. «Поднимайся!» Прижав локтем приклад автомата к боку, я схватил этого здоровяка, пытаясь поднять на ноги. «Поднимайся, пока цел!» Он поднимался с трудом, лицо белое, как мел. Подбежали Ругит и еще двое морских пехотинцев. Один из них сгоряча дал короткую пулеметную очередь под джунглям. Ругит зарал «Отставить!» И стрельба прекратилась. «Доклад, морпех, Что там произошло?» «Сэр, там, там!» «А ты что, язык прикусил? Докладывай!» «Да, сэр, там, там, глаза!» «Какие к чертям глаза? Ты что, обкурился, мать твою?» «Глаза на дереве! Глаза были!» Но разбить обезьяна, — сказал я, — здесь много раз Чёрт, Черт бы тебя побрал, солдат! Наводишь панику! А ну пошли! Приди в себя! Оставаться здесь, — скомандовал я тем из русских, кто был здесь. Мне тоже было не по себе и сильно. Дерево. Большое дерево. Ничего необычного на вид. Толстое, в два обхвата не обхватишь. Коры не видно. Здесь растет особый мох. Говорят, что он чуть ли не наркотик, если его высушить и курить. Какие к чертям глаза? Неужели действует радиация? Но почему дозиметры не показывают опасный для жизни фон? И все-таки что-то было не так. Не сходя с места, я начал тщательно осматривать все, что было передо мной. Землю, покрытую черным гниющим опалом, ствол дерева, корни. Следов, конечно, нет. Бура кирпичного цвета, пропитанная водой, взбаламученная ногами, глиняная жижа. Несколько минут внимательного смотра, отвлеченного от всего, обычно помогает. Есть что-то блеснуло. Я шагнул вперед и поднял его. Стандартный солдатский медальор, армии САС. Видимо, морской пехотинец из Североамериканской группы сорвал его при падении. Или нет? Почему он не выглядит новым? Я посмотрел, что на нем было написано. На нем было написано «Райан Паттон, ВМФ САСШ». Ни одного человека с таким именем в нашей группе не было. «Связь установлена, сэр!» Победно вскинул руку морской пехотинец у терминала. Вот за что я люблю 21 век. Так это за то, что даже в самом сердце джунглей ты ощущаешь, что цивилизация с тобой. Хорошо, наверное, было бы построить дом прямо здесь, научиться ловить рыбу и стрелять дичь, и жить здесь. Надо, через спутник в интернет вышел, сделал, что тебе надо, а так полная тишина и уединение. Давай, капрал, Райан Паттон, ВМФ МФСАС. «Зайди в базу данных водоплавающих и посмотри, что к чему». Норен пароль, сэр!» Ругит отстучал свой. «Я машинально запомнил, хоть и не увидел все. В числе прочего, я могу, увидев, как человек набирает пароль, даже прикрывшись, примерно понять, каким именно он будет. Клавиатуры-то везде. Стандартные, верно?» «Есть. Райан, Паттон, речь дело, сэр. Давай». Связь через спутник, хоть и влетела, частым пользователям в изрядную копеечку, но работала безукоризненно. Через несколько секунд мы уже читали скупое личное дело Райана Паттона, машиниста ВМФ САСШ. Родился в Джорджии, в депрессивном районе, пришел на вербовочный пункт, поступил на флот, два года на фрегате, получил звание машиниста, Потом упросил командование отправить его на базу амфибийных сил ВМФ САСШ в Каранадо. Успешно прошел отборочные курсы. Был принят в отряд СЭЛ-2. Действовал в Бразилии в составе амфибийных сил на реке Амазонка. Затем, в связи с неким инцидентом, должен был быть отправлен в Штаты, чтобы предстать перед военным трибуналом. Погиб в Сан-Пауло. «Видимо, по дороге на аэродром. Тело не опознано. Отправлен в Штаты, захоронен с воинскими почестями». «Чушь собачья!» — заявил Ругит. «Почему?» — заинтересованно спросил я. «Потому что чушь. Ему нечего было делать в сан пауло Его должны были отправить на авианосец. Оттуда должна была забрать треска и доставить его в безопасное место на тот же аэродром Сан-Паулу или куда еще». как он попал на улице сан пауло и как его медальон попал сюда. — Надо посмотреть сайт «Потерь», — выдвинул идею я. Идея. Давай, — Отличная идея. Давай-ка распорядился Ругит. Через несколько минут, просмотрев сайт «Иказуолиц.орг», мы убедились в том, что в августе-октябре 2004 года, в самом начале войны, погибла целая группа спецназа «Сеал». приписано к амфибийным силам, действующим на Амазонке, так называемому флоту коричневых вод. Проверять их личные дела мы не стали. Не исключено, что мы уже задели цифровой триггер на деле Паттона, и не хватало только раскрыть свой интерес перед теми ублюдками, кто скрыл это дело в Вашингтоне. «Как это было, сержант? Ты патрулировал или стоял на месте?» «Стоял на месте, сэр!» По моему наставлению, морпеха, столкнувшегося с какими-то глазами, лечили совершенно варварским способом. Дали глотнуть разведенного водой до примерно 60 градусов крепости спирта. Помогло в шоковых и депрессивных состояниях всегда помогают. «Стоял на месте. Оружие было при тебе». «Да, сэр!» «И что дальше?» «Где ты увидел глаза?» «На столе. «На стволе?» «Парни, я не обыскивал вашу палатку, На чую мне придется это сделать». «Козлы долбаны, вы что думаете, закон для вас не писан?» «Полковник поднял руку я. Мы играли в старую как мир игру, в злого и доброго полицейского. При боевой психотравме можно увидеть и более поразительные вещи». «Да какая к чертям психотравма? А ты человек, кто провез варихуану, ну?» «Полковник, смей напомнить, что я старше вас по званию». Повысил голос я. «Извольте вести себя должным образом». «Какого хрена? Если у вас русский в армии бородах и психотравмы, то это не значит, что такое же дерьмо будет в корпусе морской пехоты. Ясно? Ты вывел меня из себя, капрал Сейчас увидим, что за дерьмо вы сюда привезли». Ругит вышел из палатки. Сержант, встать, постой, свернай. Сержант встал. Руки вперед, глаза закрыть. Сержант выполнил и это. Теперь дотронься указательным пальцем левой руки до кончика носа, глаза не открывать. Левый, сэр. Да, левый. Теперь правой. Садись. Кем бы ни был сержант, но наркоманом он не был это точно. Садись на место. Миллер, это ведь твоя фамилия, Миллер. Фамилию я прочитал на именной табличке на форме. Да, сэр. Почему тебе не доверяет твой командир? Я новенький в отряде, сэр. Полковник потерял много людей. В Афганистане, в Триполитании, здесь, в других местах. Я новенький, меня никто не знает. Да уж, у нас в казарме висел плакат. На нем... Тонущий моряк на фоне тонущего корабля и подпись «Кто-то разболтал!». В отличие от сухопутных крыс, моряки часто бывают в чужих портах, сходят на берег и запросто могут стать объектом провокации или вербовки. Тем более, что моряку, что военному, что гражданскому нужно. Выпивка из женщины — вот что нас губит. Поэтому у нас в курс подготовки входили... и контрразведывательной дисциплины. И никто из нас просто так не вывалил бы незнакомому офицеру из другой страны информацию. Успокойся. Ты не курил травку? Нет, сэр. И не знаешь о том, что кто-то здесь курит? Сержант, это не шутка. Один негодяй может стать причиной гибели всей группы. Нет, сэр, никто из нас не курит. Тогда рассказывай, что ты видел. Глаза на дереве. Да, сэр. Глаза на дереве. Я правду говорю, сэр. Как ты их увидел? Вспомни. Ты стоял на месте. Да, сэр. Стоял на месте. Потом вдруг понимаешь, что на меня кто-то смотрит. Глаза, сэр. На дереве. Точно. Какие они были? На какой высоте от земли? Большие? Очень большие? Нет, сэр. Маленькие, как у собаки. На какой высоте? Примерно фута три над землей, сэр. Фута да три, сэр, может, чуть побольше. — А зачем ты туда посмотрел? Вопрос был не праздный. Если человек не желает что-то рассмотреть специально, он смотрит обычно на уровень своего человеческого роста. — Не знаю, сэр, просто я почувствовал, что там кто-то есть. Понимаете, просто почувствовал. А потом глаза эти пропали, и я шагнул назад и поскользнулся, и... — Закричал, сэр. — А почему раньше не кричал? Почему не стрелял? — Не знаю, сэр, что-то нашло. — Не знаю, сэр, честно. Я даже страх не сразу почувствовал, только когда они исчезли. — Я правду говорю, сэр. Откинув полок в палатку, вернулся Ругит. — Куда вы дели травку? — Смотрите, парни. — Полковник, давайте выйдем ненадолго. Мы вышли из палатки, дождь перестал, но было так сыро, что вода просто висела в воздухе. Лицо можно было вытирать каждую минуту. Я пересказал то, что услышал, добавив и свое мнение. Парень не наркоман и вряд ли курил. Ругет презрительно фыркнул. Что за чушь? Глаза? На дереве? Собачьи? Да ерунда какая-то. Помните заптоз, полковник? Хотелось бы забыть. Там происходило много чертовски интересных вещей. Например, как-то так получалось, что бандитам в Янконга удавалось подходить вплотную к патрулям, пока не становилось слишком поздно. Каким-то образом в Ятконгу удавалось убивать вооруженных до зубов Янки голыми руками. Каким-то образом в Ятконгу удавалось проникать на аэродромы. охраняемые минными полями, патрулями и снайперами. Вы знаете, что такое вьетводао дао или шаг черепахи? Все это оттуда. И при чем тут все это? Притом, вернувшиеся оттуда, те, кому посчастливилось выжить, говорили о том, что они не видели вьетнамцев, пока те не подходили почти вплотную или не начинали взрываться самолеты на аэродроме. Снайперы клялись и божились, что никого не видели в прицелах, хотя проникновение шло в их секторах. Возникло очень серьезное подозрение, что вьетнамцы владеют неким народным способом отводить глаза, что позволяет им как бы растворяться в окружающей среде, становиться ее частью, так что чужак его не видит. Ерунда. Далеко не ерунда». В русских сказках ни раз и не два упоминаются о паранормальных способностях отвода глаз. Есть упоминание про шапку-невидимку. В семидесятых в Заптоз работала целая группа русских специалистов, нацеленная на поиск подобных загадок. Это могло быть прорывом в боевых действиях. — Откуда вы все это знаете, господин вице-адмирал? — Мой отец был в Заптоз, военный наблюдатель. По документам, так? Что было на самом деле, не знаю. Он не успел мне ничего рассказать. Его убили в Багдаде. И мать тоже. Ругит покачал головой. Вас, русских, напалмом не выжжешь. Я должен был обидеться. Но не обиделся. Не самый худший эпитет для народа. Потому мы и русские. Эти джунгли все равно, что клад. Здесь никто и никогда не изучал... Ни растительность, ни животный мир, ни индейские племена дальше, чем на расстоянии несколько километров от воды. Никто толком не описывал индейские племена. Все, что здесь делалось, так это варварская вырубка леса, выращивание наркотиков на тайных делянках, да подпольная добыча золота и драгоценных камней, когда в реку течет смертельный яд. Не исключено... что мы имеем дело с чем-то нам неведомым. И это неведомое принесло солдатский медальон? Именно. Оно достаточно разумно и хочет предупредить, чтобы мы не ходили сюда. Оно хочет предупредить нас о том, что здесь были другие люди, Я не погибли. Идемте, у меня появилась идея. Вместе с полковником мы зашли в палатку, которая охранялась отдельно. Это был центральный пост охраны. В этой палатке был расположен командный центр, аналога нашей системы «Монолит». Системы электронного контроля периметра объекта. Причем это была не просто цепь датчиков и столбиков с лазерными излучателями. Это была зона сплошного контроля, создававшая в зоне охраны непроницаемый купол, проникнуть в который можно разве что из-под земли. Мы все носили РФИД-метки, чтобы система принимала нас за своих. Умеете на этом работать? Конечно. Тогда вот что. Здесь есть классификация объектов по весу? Конечно, есть. Иначе система будет реагировать на каждую мышь. Вы хотите сказать? Именно. Какой нижний предел? 40 килограммов в пересчете на европейскую систему. Поставьте 20 и... Посмотрите, что выйдет. Полковник поставил нижний предел веса в 20 килограммов, и мы увидели, что за прошедшую ночь у нас было 69 нарушений охраняемого периметра. Мы все прошлой ночью имели реальную возможность уснуть и не проснуться. Присоединиться к тем, кто был здесь и погиб. Поставить систему на немедленное реагирование. Выдать каждому вибродатчики. По реакции отработать из пулеметов и посмотреть, что получится. Ночью. Как бы друг друга не перебить. Тогда использовать бесшумное оружие. У вас есть термооптика? Есть. И у нас есть. Эти дикари, наверное, даже не имеют понятия, что это такое. — А вы имеете понятие, что такое яд древесной лягушки, господа? Вступил в спор я. — А чего вы? — спросил полковник. О том, что мы почему-то сразу выбрали враждебную тактику. Прошлой ночью мы все имели возможность умереть, но не умерли. Они, кто бы это ни был, нас не убили. Более того, они оставили медальон, чтобы нас предупредить. Но владелец этого медальона погиб, и другие тоже. Ну и что? Возможно, они сделали что-то такое, что не понравилось местным. Мы пока не погибли, и я уверен, что пока мы будем на этой поляне, пока мы не двинемся в джунгли, подбросив медальон, они хотят нам сказать, чтобы мы не ходили туда. Со всем уважением, сэр. Мне плевать, что эти дикари хотят нам сказать, сказал один из морских пехотинцев. А яд древесной лягушки убивать за минуту, и смерть весьма скверная от паралича мышц, отвечающих за дыхание. «Кто-то хочет попробовать?» «Лично я нет. Если у меня под рукой не будет вертолета, который унесет отсюда мою задницу!» Морпехи заметно приуныли. «Они-то привыкли к часовой доступности, воздушной поддержке, а тут...» «И что вы предлагаете, сэр?» «Делать то, что мы и планировали. Запускать беспилотники, производить исследования». Мы планировали начинать активные действия только тогда, когда мы локализуем место падения самолета и выясним, что там происходит, какой фон радиации. Не думаю, что те, кто наблюдают за нами и сейчас, поймут, что именно мы делаем. Они поймут только одно, что мы вняли предупреждение и не уходим в джунгли. Это были мужчины и женщины. Но это были необычные мужчины и женщины, очень необычного племени. Они переговаривались с странным, ни на что не похожим языком, который не понимал ни один живущий на земле человек, но имели свой алфавит и письменность. Они жили на деревьях и не спускались с них до того, пока в этом не было самой настоятельной необходимости. Они жили здесь всегда, и мало кто уже помнил, какова была жизнь там. Они помнили только одно — их род происходил со звезды. Сейчас несколько разведчиков, ловко перемещаясь по лианам, подражая обезьянам, они использовали при перемещениях в основном руки, а не ноги, прибыли в один из городов, который построили эти люди, городов на деревьях. В этом городе жило не то племя, к которому они принадлежали, Но это не имело значения, потому что они считали друг друга братьями, и между ними никогда не было войн. Конечно же, разведчиков сначала накормили, они питались практически всем, что было в джунглях, съедобными растениями, мясом животных и птиц. Они могли нырять в притоке Амазонки, в поисках рыбы и находиться под водой без дыхания больше тридцати минут. Все это они узнали в окрестных индейских племен. И теперь поступали точно так же, потому что в гостях у хозяев следовало вести себя как в гостях, а не как дома. Это были существа, очень хорошо умеющие мимикрировать, приспосабливаться к окружающему их миру. После этого их провели к вождю. Вожди и племени они стали выбирать тоже, подражая местным идейцам, хотя выборный вождь вступал в свои права только при непосредственной опасности, угрожающей их роду, а без этого каждый жил сам по себе. Они помнили и не терпели никакого угнетения. «Приветствую вас, братья мои», — сказал вождь, ничем не отличавшийся от окружавших его сородичей. «Какие пути привели вас у нашу обитель?» «Люди прилетели снова», — сказал разведчик, не только для вождя, но и для всех остальных. Война будет? Война. Генетическая память сохранила весь ужас войны на их прародине, откуда они вынуждены были спасаться. Это был мирный и поразительно развитый народец. И так было до того, пока в воздухе не появились мечущие смерть стальные птицы. Их кораблям, исключительно гражданским, торговым, Пришлось прорваться через блокаду, чтобы бежать, спасая остатки своего народа и ища себе новое пристанище. Прорвались немногие. Люди ищут мира. Люди пришли с птицами. Люди ищут беды. Нельзя ходить к большой птице. Племя загомонило, настороженно переговариваясь. Они помнили ту ночь, когда боги, разгневавшись, швырнули на землю Одну из птиц, но вся за беду, которую она несет. Те из роведчиков, которые ходили к птице, вернулись со страшной вестью. Птица та самая. Люди не знали, какую беду несут эти птицы. А они знали, потому что именно такие сожгли их родину. Невидимым огнем, от которого не спрятаться. И если появилась одна птица... Значит, будут и другие, обязательно будут. И потому люди не должны ходить туда, где лежит на земле эта проклятая большая птица. Ведь у них все тоже началось с того, что одна из них упала на землю. Они лишились своей земли из-за того, что проявили любопытство и пошли к большой птице, ради того, чтобы это не повторилось. Они готовы были на все. 4 сентября 2005 года Утром мы все были живы. А ближе к вечеру беспилотный летательный аппарат, один из тех, который доставили на вертолете и который можно было запускать просто с руки, как дети запускают воронки, нашел очаг радиационного заражения. Мы все, командный состав, скопились в палатке, рассматривая экран, на котором плыла черно-белая передаваемая с аппарата картинка. — Что с радиацией? — задал вопрос Ругит. — Посмотрите на растительность, сэр. Никогда такого не видел. Листвы в этом районе на деревьях-великанах почти не было. Точнее, она была, но на картинке она была показана не темно-серым, как обычно, листва, а почти белым цветом. Осталось только догадываться, каков их цвет в действительности. Более того, через листья почему-то были видны и ветви деревьев, потрясающие, искореженные, сплетенные друг с другом. «Подними повыше». Аппарат поднялся выше, и мы увидели, что он находится почти над самым центром пораженной местности. Она выглядела довольно таки обычно, только вот цвет листвы был другой, темнее. Господа, радиационный фон намного выше нормы, до 1000 БР. На поверхности будет еще больше. Мы переглянулись. При таком уровне радиации высадка десантной группы из вертолетов исключалась полностью. Нужно будет доставлять, а возможно, и заказывать роботы для наземных исследований. Какие? Просто представить себе не могу, учитывая, что в зоне заражения джунгли и к источникам не подступиться. Решили сами с этим не рисковать и передоверить дело специалистам, которых нужно было доставить сюда с борта нашего авианосца. Вечер 5 сентября 2020. пятого года. И сам понять не могу, как я тогда остался жив, как мы тогда все остались живы. Ближе к вечеру, по самой границе светового дня, вертолет оставил приданную нам спецгруппу Министерства энергетики САС. Первым делом они замерили уровень радиации на месте лагеря, потом проверили аппарат, который вернулся из зараженной зоны, начали его обрабатывать спецсоставом для дезактивации, который они привезли в больших пластиковых бочках. Потом, посчитав уже нахватанные нами Бэры, сказали, что не позднее, чем послезавтра, все, у кого нет специальных костюмов повышенной защиты, должны будут покинуть лагерь, вне зависимости от того, удастся ли к тому времени что-то сделать с источником. Конгрессмену сказали о том, что ему крайне желательно покинуть лагерь прямо сейчас. Он категорически отказался. Ближе к вечеру мы еще раз опустили аппарат, на сей раз заставленным тем же рейсом чувствительным магнитометром. Он не просто фиксировал наличие той или иной массы металла, но позволял потом с помощью специальной компьютерной программы построить трехмерную модель того места, которое было исследовано. Уже потемну расшифровали и проанализировали данные. Это теперь было намного проще, чем раньше, потому что все данные были в цифровом виде. Получилось, что перед нами была большая масса металла и несколько фрагментов поменьше. На компьютерной реконструкции это выглядело как фюзеляж и обломки крыльев. Видимо, пилот попытался даже в критической ситуации Посадить машину на джунгли, и она не падала, неконтролируемо из высоты. Что делать дальше мы решительно не знали. Не существовало роботов, которые могли бы работать в двухъярусных джунглях, а человека туда не пошлешь из-за высокой радиации. Был вариант каким-либо образом доставить туда бетон и сделать что-то вроде саркофага. Но это можно было сделать в цивилизованной стране, а не здесь. Выставив караульные посты, легли спать. Ночь на 5 сентября 2005 года. Место и время неизвестны. Темень хоть глаз выколи. Запах гари, разложения, дерьма. обычный запах беды. Скачущий свет фонарей. Красные и зеленые точки лазерных прицелов на двери. Привычная тяжесть автомата в руке. Вспышка и заходим. Все вооруженные люди являются противниками. Огонь без команды. Так точно. Где это? Тегеран? Бейрут? Паршава? Белфаст? Короткая перегруппировка. Кто-то толкает меня в плечо, и я занимаю место сразу за группой вскрытия двери. Они сами внутрь не пойдут. Внутрь пойдем мы. Оглушительный грохот Сайгака, На том месте, где только что был замок в двери, появляется рваная ломаная дыра. Бойся! Ослепительный, проникающий даже сквозь веки свет, громовой удар. Зари! Пошел! Кто это кричит? Я? Господи, это же Бейрут! Аль-Рашидин, девятнадцать. Квартира, которую я знаю, как свои пять пальцев. Дым, пыль. Отброшенный в сторону журнальный столик. Господи, да какого хрена мы сюда вломились? Ни с места, акифал на батуха! Лучи фонаря высвечивают люнетту. Она в одной ночнушке, с бессильно пущенных рук на пол, капает тяжелая черная кровь. Какой-то уродливый, непонятный пояс на ее талии. Пояс шахида. Не двигайтесь, все будет нормально. Я знаю, что это значит. Улучить моменты, выстрелить в голову, чтобы не дать нажать на кнопку. Что это все означает? Как она тут оказалась? Ее не должно здесь быть. Не двигайтесь. Не стрелять! Каркаю я пересохшим горлом. Не стрелять! Люнетта смотрит на нас, как зомби, совершенно без выражения. Люнетта, это я! Дай мне свои руки. Дай их мне. Зачем ты это сделала?» Она протягивает свои руки. Безжалостно все эти фонарей. я вижу глубокие черные раны на запястьях. Просто невероятно, как она еще стоит на ногах. это это я, Александр. Все будет хорошо, слышишь? Дай мне свои руки». Губы едва шевелятся, но я складываю слова, угадываемые по движению губ. «Не будет!» Бросок вперед, и я прижимаю Ленетту к стене, не давая ей ничего сделать. Краем глаза вижу тень в самом конце длинного коридора, и я, кажется, знаю, кто это. Разум отказываться поверить в увиденное. «Стреляйте!» Вспышка. В следующий момент я понял, что сижу на кровати и что-то кричу. Кричу что-то страшное на арабском. Сердце, наверное, под двести ударов в минуту. Адреналин бьет просто фонтаном. А это еще что? В палатке какой-то туман. белесый, и мутный. Хорошо видимый даже в темноте. От этого тумана хочется спать. Туман. Поднялся с трудом. Ноги, как деревянные. Кружится голова. Пошел к выходу. На выходе наткнулся на кого-то. Запнулся и упал. Поднялся с трудом. Я уже понимал, что происходит что-то неладное, и туман этот убивает нас. Нет часовых. Не сработает система оповещения. Мы беззащитны перед ползущим из джунглей туманом. С трудом, сохраняя равновесие, наклонился, поднял пулемет, которым был вооружен часовой в нашей палатке М60Е4. Перекинул ремень через плечо. и открыл огонь по деревьям, по джунглям, обступавшим нас. «Подъем, подъем, мать вашу, тревога!» Пулемет выхаркнул по пулю и замолк. Я бросил его и пошел обратно в палатку. «Там у нас лежали индивидуальные дыхательные комплекты на случай чрезвычайной ситуации. Если не поможет кислород, то я знаю, что поможет. Адреналин. У нас есть и адреналин, он есть в любой аптечке». Адреналин может заставить биться сердце, даже если оно пробитое пулей. Господи, адреналин! Где он? Когда реанимировал уже третьего, в палатку кто-то сунулся. Я повернулся, хватанул висящий на боку пистолет, включил подствольный фонарь. ругит, Лицо какое-то красное, нездоровое. «Свои, свои!» Я опустил пистолет. «Не спится?» «Точно! Что в вашей палатке?» «Плохо. А вы?» Сердечно принимаю». «Понятно». «Откачать не удалось семерых. Пятерых наших и двоих североамериканцев. Вот так вот. Не в бою потерять семь человек. От этого хотелось выть. Схема реанимации простая. Кислорода маска и укол адреналина, если успеешь. Действие почти мгновенное». К концу спасательной операции первые спасенные уже помогали реанимировать остальных. Работали в кислородном оборудовании, чтобы снова не надышаться. Подали сигнал срочной эвакуации. Здесь больше нельзя было находиться. Уже под утро, когда над Амазонией вставало солнце и все вокруг как бы посерело перед расцветом, я решил сделать обход периметра. Перезарядил тот самый пулемет... Подшел к деревьям. Было такое ощущение, что за нами постоянно кто-то смотрит. Хотелось, как тогда, дать длинную злую очередь по деревьям. Деревьям, у которых есть глаза. Вот тогда-то я его и нашел. Сначала показалось — обезьяна, убита обезьяна. Потом дошло. Как убита обезьяна может быть одетой? Это был индеец. Иной индец племени, которое не было описано в справочнике, я это знаю, потому что читал справочник по дельтам Амазонки, поражал его рост, сантиметров семьдесят, не более, и тем не менее это был человек, двумя руками, с двумя ногами, с головой, такой же человек, как и мы. Пуля ударила его в грудь и пробила насквозь, поэтому-то он и не смог убежать и остался здесь, но самое главное на нем была одежда. Причем одежда, какой не было ни у одного индейского племени Амазонии, куртка с короткими рукавами и штаны, и материал, из которого все это было сшито, очень сильно походил на материал, из которого шьют армейскую форму. Безумие какое-то! Подцепив убитого мной индейца, за куртку я потащил его ближе к палаткам, не оборачиваясь и держа джунгли под прицелом пулемета, Чувствовал, нельзя оборачиваться. Примерно через полчаса прибыл эвакуационный вертолет. Пытаться вытащить обломки мы не стали, слишком велик риск. 21 сентября 2005 года. Южная часть Атлантического океана. Бразильские территориальные воды. Ударный авианосец Рональд Фолсон ВМФ САС. Флагман ударной авианосной группировки Янки, контрадмирал ВМФ САС Тад Брюерти, сидя в своей флагманской каюте в корме огромного авианосца, здесь меньше всего слышны шум реактивных двигателей и грохот катапульты. С удивленным раздражением читал срочную и совершенно секретную радиограмму, только для адмирала, адресованную ему из Норфолка. Он перечитал ее, а потом еще один раз, и так ничего и не понял. — Сэр, — сказал начальник разведывательной части на авианосце, намекая на то, что нужно либо отдать бланк, либо писать ответ. — Занесу, отдам. Нетерпящим возражений голосом сказал контр-адмирал, Ты в самом деле полная ерунда. извилистыми коридорами авианосца, где можно плутать весь день, он пробрался на нулевую палубу, отвечая на приветствие палубных техников и летного состава, который вместе с техниками проверял находившиеся на нулевой палубе самолеты. На лифте поднялся в штаб управления летными операциями находящийся на самом верху острова палубной надстройки авианосца. Адмирал в штабе крикнул один из офицеров: "Вольно, посторонним покинуть помещение". Когда приказание было исполнено, адмирал протянул шифровку Чаку Догеру, боссу полетным операциям. Ты что-нибудь понимаешь? лично я ни хрена. Догер, пожилой в аккуратно отутюженной форме афроамериканец, Прочитал радиограмму, присвистнул. Нормально. Нас сменят через 22 дня. А у меня и так в казематах уже мышь повесилась. Надо заказывать срочную доставку, сэр. Иначе остаток похода мы просто будем загорать тут на солнышке. Волнение летного босса было вполне понятно. Только через 22 дня Джон Адамс должен был сменить Рональда Фолсома на позиции Янки со свежей командой свежей техникой и полными артиллерийскими погребами. А на Рональде Фолзами пять самолетов стояли на приколе из-за того, что были израсходованы даже запасные моторы, которые взяли в поход. В артиллерийских погребах было и в самом деле хоть шаром покати. Точнее, противокорабельные ракеты, которые должны быть в арсенале на каждом авианосце, они-то как раз были не тронуты, равно как и ракеты типа «Воздух-воздух», А вот с вооружением класса «Воздух-Земля» было скверно. Управляемый бомб «Еддам» весом в одну тысячу фунтов. Самый расходный тип боеприпаса не осталось вообще. Последние израсходовали на прошлой неделе. 50-фунтовые подходили к концу. Осталось немного на две тысячи фунтов, но их применять в городах в опасной близости от дружественных сил Было просто опасно. И это, несмотря на то, что в нарушении регламента, выходя из Гуантанамо, они взяли на борт вдвое меньше вооружения класса воздух-воздух и воздух-корабль, за счет этого грузя в перебор самую ходовую номенклатуру воздух-земля. Огромные авианосцы, гордость слотов всего мира, предназначенные для того, чтобы топить в открытом море суда противника всех типов и классов, атаковать друг друга. Выродились в плавучие аэродромы. Безопасны, потому что они в открытом море, и их не обстреливают из миномета. Деквалифицировались и летчики. Еще в начале века самолеты главного противника как минимум по разу в день пытались прощупать ПВО авианосца. Сейчас же русские, североамериканские, римские корабли расходились в океане контркурсами, Часто даже без облета друг друга. У каждого были свои дела, и это было намного важнее, чем играть друг у друга на нервах. Американцы вляпались в Бразилии, а русские — на Востоке. И некогда гордые альбатросы, летчики палубной авиации, тупо доставляли к цели бомбу за бомбой, ведя затянувшуюся и всем уже поднадоевшую войну. — Значит, мы не сможем? выполнить приказ. — Никак нет, сэр. Можете вызвать руки, но я без этого скажу нечем. Нужна срочная доставка, как можно более срочная. Термитных бомб я почти не брал. Нужны также на тысячу фунтов и на пятьсот. — Кто-то нам эту срочную доставку сделает. — Сам-то веришь? — попростецки спросил адмирал, одного из офицеров, с которым он начинал еще помощником летного босса на форест — Да Нужно передать наверх. У нас нет вооружения для выполнения подобной задачи. — Нет вооружения. Через два часа пришла ответная радиограмма. Как и в прошлый раз, срочно, секретно, но задача принципиально другая. Теперь им предписывалось использовать свои самолеты для миссии воздушного патрулирования и прикрытия к востоку от зоны удара. По-видимому, с запада должны были прикрывать палубные эскадрильи седьмого флота САСШ. — Все окей, сэр? Контрадмирал, последний раз садившийся за штурвал палубного истребителя-бомбардировщика восемь лет назад, показал большой палец, активировал систему дыхания, и в легкие с шипением потекла воздушная смесь из баллона. Один из два троса палубной команды Показал вперед, и в тот же момент катапульта авианосца со свирепой силой бросила самолет фа 18 d вперед. Серым пятом по правую руку мелькнул остров. Они разгонялись по первой долинной дорожке. Оторвавшись от палубы, самолет на мгновение клюнул вниз. Но работающие на форсаже двигатели подхватили стальные птицы потащили вперед и вверх со свирепой силой. укращённого человеческим гением огня. Взлетели! Зачем контр-адмирал Брюерти решил лететь на задание, пусть и в учебном кресле двухместного самолёта Спарки, тем более что ворчи категорически запретили ему полеты на реактивных самолетах. Может быть, потому что контр-адмирал не понимал, какая чертовщина происходит в его зоне ответственности, а их учили. что в твоей зоне ответственности ты отвечаешь за все. Наоборот, он просто соскучился по небу, кто знает. Дог, два, один, всем догам занять эшелон пять тысяч, курс на триста тридцать. Ориентируйтесь на меня. Верхний край на четырех тысячах. Адмирала охватило то редко появляющееся у него в последнее время чувство восторга. От свободного полета в воздушном океане. То самое, какое возникло у него, когда он еще мальчишкой сел за штурвал тайгер мота. Не не та дурацкая автокатастрофа, после которой ему оставалось только отправлять самолет и полет, а не летать на них самому. Остроносые, вытянутые в стрелу шершини, пробили верхний край облачности и вышли. Бездонный, залитый светом солнца океан. Внизу ничего не было, кроме мягкой ваты облаков. Вверху ничего не было, кроме бесконечности. Солнце светило, разбивалось тонкими разноцветными лучиками, на да темном забрали шлема. Контр-адмирал начал подпевать, как он всегда это делал в кокпите самолета. Дог, ведущий, заложил широкий вираж, Меняя курс с 330 на 180, тот же самый маневр повторили и все самолеты группы Дог, идущие оборонительным строем. Контра-адмирал еще раз взглянул на солнце и тут увидел приближающиеся со стороны севера точки. Каждая из них уже была размером с большую муху и продолжала расти. Точек было много, очень много. Наверное, даже во время празднования Дня авиации в Барксдейле не увидишь такого зрелища. Двенадцать машин эскадрилья, три эскадрильи группа, две или три группы — стратегическое авиакрыло. И таких авиакрыльев тут было по меньшей мере два. Контр-адмирал догадался, что подняли в полном составе второе и пятое авиакрылья с базы ВВС Барксдейл и Андерсон. Может быть, подтянули и 306 -е. Бомбардировщики шли красивым, закрытым строем, и небо дрожало целить Наварево сотен турбин. «Вот это да, сэр!» — крикнул его пилот, пристраивая истребитель по краю оборонительного строя бомбардировщиков. Бомбардировщики неутомимо шли на неведомую цель — Расположенные где-то в непролазных джунглях Амазонии, они прикрывали их фланги, и не было на земле силы, способной их остановить».